Иван Сергеевич лежал в зале на диване и читал, когда рабочие содрали ковры в спальне и начали стаскивать туда ведра с раствором, известью, краской, вносить стремянки и инструменты. Он и не заметил, когда все ушли и осталась какая-то баба в заляпанной спецодежде. — Это я, Иван Сергеевич, — вдруг сказала она. — Вы со мной говорили по телефону. Для Мамонта такой способ связи, такая операция были бы слишком профессиональными. Иван Сергеевич считал его недотёпой в области конспирации. — Слушаю вас, — холодновато ответил он. — Только спокойно, Иван Сергеевич, — предупредила малярша. — Я говорю с вами по поручению Савельева. Это была дерзость в высшем смысле. Взорвать особняк а потом наняться и ремонтировать его. И спокойно разгуливать по его коридорам и комнатам. Но он тут же отметил, что это работа не самого Савельева, а тех профессионалов, бывших офицеров КГБ и нелегалов, которые ему служили. И работа прекрасная. «Как там поживает мой ученик?» – спокойно поинтересовался он. «Он просит с вами встречи», — сообщила малярша. «Встреча очень важная, в первую очередь для вас, Иван Сергеевич. Вы должны договориться о некоторых совместных действиях». «Я не хочу иметь с ним никаких дел», — отрезал Иван Сергеевич. «Передайте ему, что он негодяй». Он резко сменил формулировку, ибо хотелось сказать «террорист и подонок». Однако вспомнил, что взрыв оказал ему, Ивану Сергеевичу, неоценимую услугу. Малярша профессионально расшивала мастерком трещину на стене. «Вам придется с ним встретиться. В противном случае не будет гарантии безопасности мамонта». «Ну да, это самый простой способ». Вынудить Ивана Сергеевича на переговоры. Мамонт в горах действительно Савельевский заложник. Если тронете Мамонта, Савельева найду под землей и расстреляю лично, без эмоций предупредил он. Иван Сергеевич, вы недооцениваете своего ученика. — проговорила малярша, занимаясь делом. — Тем более вам необходимо встретиться. Итак, где удобнее будет для вас? Здесь или на нейтральной территории? Он уже не удивлялся тому, что Савельев может набраться наглости и залезть в шведский особняк. Он чувствовал себя хозяином положения и мог сделать это из самоутверждения. Бывший руководитель фирмы замышлял какую-то авантюру и пытался втянуть использовать в своей игре Афанасьева. Надо было соглашаться навстречу, хотя бы для того, чтобы выяснить, что Савельев затевает. — На нейтральной территории, — сказал Иван Сергеевич. — Все, спасибо. Просто сказала малярша и тихонько запела, сбивая мастерком старую побелку. Иван Сергеевич вышел из номера и отправился искать Августу. По коридорам шастали рабочие, что-то носили, долбили, скребли и красили. Малярша была наверняка не единственным человеком Савельева в этой бригаде. И можно было представить каким ремонтом они тут занимаются. Правда, шведские молодцы тоже бродили по коридорам, но были на вид скучны и ленивы. Он разыскал Августу на кухне и попросился к ней на квартиру, пока у него заделывают трещины. — О, да! — воскликнула она. — Я провожу. Левое крыло никак не пострадало от взрыва, и потому в коридоре было пусто. Здесь жила обслуга и охрана. Было тихо, не так роскошно, как в маленькой гостинице. Здесь можно было спокойно посидеть и подумать. Для отвода глаз Иван Сергеевич прихватил с собой книгу Тигроловы. Но этот сигнал желания тихого одинокого чтения оказался незамеченным чуткой и предупредительной Августой. Она прочитала название книги, И воскликнула свое торжественное «О да, тигроловы!» Когда я была в Индии, принимала участие в охоте на тигра. Это было неожиданным откровением. — Ты ездила в Индию на сафари? — О нет, — смутилась она. — Я находилась в командировке. — Хочешь, покажу тебе слайды с этой охоты? Она решила поразвлекать его. Иван Сергеевич не нашел причины отказаться. Августа достала целую коробку слайдов и высыпала их на кровать. Смотри, она глядела на свет запечатанные в полиэтилен слайды. Вот, это я над поверженным тигром. Качество слайдов было хорошим, но без проектора Разглядеть мелкое изображение было мудрено. «Нет, давай смотреть сначала», — решила она и перебрала слайды. «Здесь мы отправляемся на слонах в джунгли Бенгалии. На втором слоне еду я».